«Это?» — решительно сказал Даня. «Точно? Но ну давай еще посмотрим, что тут есть». «Да нет, эту. А драконы я уже не очень хочу». «Данечка, ты боишься, что у нас денег не хватит?» Даня кивнул. «Ну ладно, давай тогда купим две маленькие. Согласен?» «Согласен», — обрадовался Даня. «А завтра пойдем и купим большую коробку. Согласна?» «Согласна», — рассмеялась Лариса. «А деньги у нас будут?» «Будут, Данечка, у нас все будет. Все, что захочешь. Тогда мы купим две коробки». «Нет, пять. Тогда мы магазин купим. Два магазина. Тысячи магазинов». Они шли по улице и кричали во все горло. Данька размахивал пакетом, а Лариса смеялась. Она плохо сетовала, быстро уставала. Ложилась на пять минут, а встать сил не было. «Данечка, я полежу? Ты там поешь что-нибудь?» — сказала Лариса, когда не смогла подняться. Она даже не была уверена, что сын ее услышал, но через некоторое время он пришел к ней. Лариса дремала, он постоял и поставил тарелку на пол рядом с кроватью. Она открыла глаза — кривобокий кусочек хлеба и кубик сыра сверху, бутерброд — А рядом стакан с соком, его соком. Даня пил только ананасовый и всегда обижался, когда Лариса наливала такой же сок себе. Он отдал ей самое вкусное, что было в холодильнике, свой... Лариса заплакала и закрыла глаза. «Мам, не плачь!» — услышал голос. Данька, оказывается, не ушел. Видимо, стоял за дверью и ждал. «Спасибо», — сказала Лариса. «Ты будешь спать?» — спросил Даня. Да, посплю, а то что-то мне нехорошо. Лариса заболела, гриппом, но как-то очень тяжело, с высокой температурой, еле-еле до туалета доходила. Просыпалась, засыпала, слабо представляя, который час и сколько она так лежит. Даня сидела рядом, она открывала глаза и видела его лицо. Успокаивалась и опять проваливалась в пустоту. Один из просветов увидела перед собой не Даню, а незнакомого мужчину. Тот внимательно смотрел на Ларису, дотрагивался до ее груди чем-то холодным. Она почувствовала укол и отключилась. Когда она проснулась, было утро или день. Даня сидел рядом и смотрел на нее. «Привет», — сказала Лариса. «Привет», — ответил Даня и улыбнулся. «Как дела?» — спросила она. «Нормально», — ответил он и потянулся куда-то вниз. Поднял с пола чашку и протянул ей. Лариса попыталась взять чашку в руки, но сил не было. Даня сам поил ее из кружки. «Что это?» — спросила она. Вкус был странный. не вода и не чай». «Это лекарство», — ответил Даня. «Врач прописал». «Врач?» «Откуда врач?» — удивилась она. «А я вызвал скорую. Тебе плохо было». Он мне все написал вот здесь, Даня показал листочек. Я взял у тебя из кошелька деньги сходил в аптеку, все купил. Даня не хотел хвастаться, но говорил с гордостью. «А знаешь, что я знаю?» «Что? Я знаю, где у тебя сердце находится, и даже слышал, как оно стучит. Мне доктор дал такую штуку, которая на уши надевается, и разрешил послушать. И как оно стучит? Ну так вот, тук-тук». «Тук-тук, и где у меня сердце, я знаю, вот здесь слева». Даня приложил ладошку к ребрам. «Доктор сказал, что у всех людей слева». «А еще я у себя коленку слушал, но коленка не стучит, а живот булькает, представляешь?» «Сильно булькает». «Ага, смешно очень». «Ты у меня молодец», — сказала Лариса и улыбнулась. «Ты ел что-нибудь?» «Да, я яичницу себе жарил. Хочешь, тебе поджарю? У меня очень вкусно получается», — подскочил Даня. Лариса опять улыбнулась. Данька никогда не подходил к плите и даже чаю себе не наливал. А тут яичницу научился готовить. Надо же! «Какой сегодня день недели?» — спросила она. «Пятница. Господи, так я уже два дня лежу?» «Да». Они помолчали. Лариса закрыла глаза устала а я думал ты умрешь услышала она от сына ну что ты такое говоришь доктор хотел тебя в больницу увести, но я сказал что сам тебе все дам